Глава восемнадцатая Богдан. Вызволить Веронику оказалось не так просто. Его люди быстрее Ромку нашли и договорились обо всем, а вот капитан полиции, на которого совершило нападение эта хрупкая девчонка, попался принципиальный. На контакт все равно пошел, но на это угрохали несколько часов времени. Все встречи пришлось отменить, и за это хотелось всыпать Ники по первое число. Богдан одновременно был зол и не мог подавить внутреннюю тревогу. Последние десять минут Вербицкий провел на улице у отделения. Когда дверь наконец открылась, из нее вышла Вероника, а затем и его адвокат Дмитрий Силантьев, он сам не заметил, как облегченно выдохнул. Забирай свой особо опасный элемент, весело хмыкнул Дмитрий. Спасибо, Дим. Они обменялись рукопожатиями. и мужчина обратился к смущённо кусающей губы Вероники. «До свидания». «До свидания и спасибо большое». Еще сильнее смутилась она. Вербицкий подождал, когда Дмитрий уедет, обернулся к Нике и молча кивнул на скамейку, расположенную слева от входа. «Сёть», — приказал холодно. Вероника взглянула робко на Богдана, но перечить не стала. Плюхнулась на лавку и украдкой потёрла запястье. Вербицкий навис над ней, мрачный, как грозовая туча. «Для начала скажи мне, Ника, какого чёрта ты попёрлась к этой?» Ни на языке, ни в уме не вертелось никаких цензурных эпитетов для этой старой ведьмы, у которой Ника снимала квартиру, так что Богдан предпочёл не продолжать. «Ну, — промямлила она, опустив виновато голову. Она извиниться хотела, сказала, что раскаялась, назад звала жить». А тебе негде сейчас жить? Или у Артема не устраивает? Не то чтобы. Словно не заметив злой иронии, пожала она плечами. Просто не хотелось смешать вам обоим. вашей личная жизнь и все такое. Ника чиркнула по нему острым взглядом и снова отвела его. И поэтому ты даже не потрудилась сказать, куда идешь? Ну, я же не должна отчитываться перед вами. Должна? «Пока есть вероятность, что Ромка мой сын или племянник. Ты должна вообще обо всем отчитываться», — прорычал Богдан раздраженно. «Знаешь что?» — сверкнула глазами девчонка. «Что?» — осведомил с сарказмом. Ника неожиданно сникла и тихо произнесла. «Ничего, ты прав». У Богдана даже запал пропал ругаться. Он осмотрел ее тоненькую фигурку, устало сгорбившуюся, и только тяжело вздохнул. «А на полицейских ты зачем напала?» Ника густо покраснела и вскинула голову. «Я не нападала», — неуверенно возразила она. Богдан ухмыльнулся, складывая руки на груди и покивал головой, мол, ну, конечно, не нападала, так и поверил. «А что мне было делать?» — воскликнула Вероника. «Они Рому хотели отобрать». «Даже если и забрали бы, ты могла позвонить мне и не усугублять ситуацию». «Ты такой умный!» Вот только у тебя из рук не выдирали плачущего ребенка. Неизвестно, как еще ты бы повел себя на моем месте. А теперь я вообще не знаю, где он, и отдадут ли мне его вообще. Голос Ники задрожал, и она отвернулась, чтобы скрыть слезы. Вот это Богдану совсем не понравилось. Не хватало еще, чтобы она разревелась здесь. И так наверняка накрутилось себя до да нельзя от переживаний. Хватит с нее. Мой адвокат уже нашел, куда определили Ромку. Успокоил Вербицкий. «Да? Где он?» Решительно поднялась Ника с места, мгновенно забыв о слезах. «В больнице. Туда всех изъятых детей сначала помещают на осмотр». «У меня ведь свидетельство это есть. Я смогу его забрать?» «По липовым документам?» «Вряд ли стоит это делать», — покачал головой Богдан. «То есть свидетельство о рождении, что, подделка?» «Нет, это оригинал. И о том, что ты на самом деле не его мать». «Если это вскроется, ты реальный срок по статье можешь слопотать». «Ты что, ты мне угрожаешь?» Отшатнулась Ника, глядя на него со смесью испуга и изумления на лице. «Боже, Вероника!» Богдан закатил глаза и, не выдержав, чуть улыбнулся. «За кого ты меня принимаешь? Я просто подключу кого нужно, и мы замнём дело, будто за Ромкой никакая опека не приезжала. Пока результат теста ДНК не получим, ты сможешь быть с ним». «А что потом?» испытующе заглянула в его глаза Вероника. «Сложно сказать», — уклончиво ответил Вербицкий. «Богдан, он же не живая игрушка. Нельзя его так просто туда-сюда дёргать», дергать. покачала она головой, печально усмехаясь. «Предлагаешь оставить его в детском доме?» «Конечно же нет, просто я сама не знаю, что делать», — пробормотала она растерянно. «Скажи, я могу Рому забрать сегодня?» «Естественно». Прямо сейчас и хотел вместе с тобой за ним поехать». Разговор прервался оглушительным ревом мотора. На парковку на сумасшедшей скорости влетел Майбах младшего брата. Артём бросил машину заведенной и почти бегом приблизился к ним. «Ника, ты в порядке?» — спросил обеспокоенно, оббегая ее фигуру внимательным взглядом, словно старался убедиться, что никаких повреждений нет. «Да, я нормально. Привет, Богдан». Бросил Артём приветствие и обратился к Нике. «Поехали за Ромкой?» «Ты знаешь, где он?» — изумилась она. Я позвонил Димке расспросил его обо всем. «Если ты не против?» — объяснил Артём, глядя на брата, а после обратился снова к Веронике. «Поехали?» «Да. Подожди меня, я через минутку подойду», — попросила она. Взгляды братьев снова скрестились, и в глубине глаз Артёма полыхнул победный огонек. Он самодовольно усмехнулся, и шутливо отсалютовал Богдану на прощание. «Жду тебя в машине, детка!» Ника проводила младшего Вербицкого опешившим взглядом и даже не нашлась, что ответить на это. «Артёму ты позвонила тоже?» Сухо уточнил Богдан, засовывая руки в карманы. Его поза со стороны казалась расслабленной, но на самом деле он не сводил напряженного взгляда с Вероники. Девушка упорно отводила взгляд. «Я не помню ваших номеров». поэтому попросила, чтобы в полиции нашли номер банка. Мне только потом телефон вернули, когда твою фамилию услышали. И я написала Артёму, да. «Ник, ты едешь?» — крикнул из окна Артём и посигналил, подгоняя Веронику быстрее закончить разговор. «Ну, я поеду, наверное. Там Ромка один». «Спасибо тебе большое, Богдан». Тушуясь под его изучающим внимательным взглядом, пробормотала Ника неловко. заторопилась к машине и нырнула в салон дорогой тачки. Может быть, брат оказался прав. И Ника действительно аферистка и охотница за чужими деньгами. И как только узнала, что у него кто-то есть, сразу переключилась на Артема, посчитав его легкой добычей. Получается, что тогда ребёнок действительно для отвода глаз или чтобы жалобить. И у нее, кстати, вышло. Он же примчался ее спасать, отложив все дела». Богдан проводил взглядом маябых брата и едва подавил себе желание завести машину и броситься ему на перерез. Вытащить девчонку силой, встряхнуть ее, чтобы она сказала правду. Какую? Да он и сам толком не знал. Надо было, наконец, найти мать этого ребенка и сдать все таки завтра тест ДНК. Он ведь так и не заехал в лабораторию. Сначала опоздал, потом был в отъезде, А сейчас вот здесь полдня проторчал. Надо расставить, наконец, все точки. Слишком уж подозрительно все это выглядело. Но для начала расквитаться с этой старой грымзой, потому что никто не смеет обижать его ребенка. Пусть даже только предполагаемого. Никто.